Глава 19. Тёмная ярость. На одних инстинктах набросил на себя покров силы и щит ярости, а в руках появился щит и меч. Уже привычно используя воодушевление и праведный гнев 2, после чего делаю шаг к выходу из часовни. Свар, глухо рыкнув, двинулся следом, в мгновение преобразившись в смертельно опасного зверя. Часть нанитов стража мгновенно переместилась на питомца, сформировавшись в длинные стальные когти. Свар, глухо рыкнув, двинулся следом, в мгновение преобразившись в смертельно опасного зверя. Шаг за пределы часовни, а затем мощный удар ногой в грудь набегающему крупному воину в кожаных доспехах. Хруст ломаемой грудной клетки и сдавленный полувсхлип, полустон противника. Обветренное, смуглое лицо искажает гримаса боли, но через миг в раскосах глазах угасает жизнь. И первый противник кулем валится на утоптанную землю. Краем глаза отмечаю, как десяток вражеских воинов добивают одного дружинника. «Я знаю его». Этот боец с самого начала был со мной, не раз приходилось прикрывать друг другу спину. Волна безумной ярости накатывает, сметая все остальные чувства. Войны уже не спасти. С такими ранами ему осталось несколько секунд. Молот разрушения обрушился на врага, ломая и круша кости, вдавливая поколеченное тело в землю. Из десятка врагов выжили лишь двое. Настрелы хаоса, сотканные из чадного дыма и пламени, почти одновременно поразили их тела. проигнорировав кожаную броню. Справа раздался крик боли, а за ним оглушающий рёв огромного бера, от которого на мгновение всё застыло. На моём лице расплылась кровожадная улыбка. Наконец-то сварк присоединился к сражению. На нас обратили внимание сразу две дюжины воинов, постарались взять моего питомца в кольцо, а в меня полетели стрелы. Покров силы с достоинством выдержал залп вражеских лучников, просев едва ли на треть. Я же, сформировав молот, со всей силы метнул его в группу стрелков. Те успели рвануть в разные стороны, но всё же двоих зацепило, расплескав кровь из разорванных тел по округе. Два шага в сторону, и молот, возвращаясь ко мне, задел плечо одного из окружающих сварга противников, выбив ему из сустава руку и сломав ключицу. В следующий миг на меня навалилось сразу четверо воинов, вооружённых кривыми мечами и небольшими круглыми щитами. Времени для броска не оставалось. Поэтому Молот превразился в секиру, а щит уже принимал клинок врага невероятным образом, пробивший покров силы. Левое плечо заныло от тяжёлого удара, заставившего сделать подшаг назад, а затем я уже буквально взорвался, проведя одну за другой несколько атак. Слабые щиты противников не выдерживали удары тяжёлой секиры, прорубающей их вместе с предплечьем. Крики боли прозвучали приятной мелодией для моих ушей. Из горла сам собой вырвался боевой клич россов. Ура! Рядом, словно поддерживая, тут же раздался душераздирающий рык бера, а мимо меня по земле изломанной куклой прокатилось тело убитого врага. Из четверых нападавших на меня двое лежали убитыми, третий захлёбывался собственной кровью, стоя на коленях и зажимая перерубленное горло. Был их последний, у которого левая рука висела вдоль тела безжизненной плитою, продолжал кружить возле меня. Ник известно на что надеясь. Стремительный бросок секиры не оставил противнику шансов, развалив череп вместе с плохоньким шлемом. Вновь оглушительно рявкнул Сварк, привлекая к себе внимание. И недавно окруживших его врагов в живых осталось трое, и они спешно отступали к основным силам. Даже отсюда виден страх в их глазах. Я, обновив покровы силы, осмотрелся. Вокруг нас с берегом образовался внушительный круг, в который уже вырвались из общей битвы двое дружинников, изрядно помятые, но всё ещё державшиеся на ногах. И ещё в двух местах перед частоколом шла жесточённая рубка, и в одном столкновении явно побеждали противники. Вытащив из-под пространственного кармана пару зелий лечения, кинул их воинам, которые без слов всё поняли. Сам же, вновь сформировав молот, рванул к самому большому месту сражения, где полусотня вражеских мечников всей своей массой давила на дюжину воев, ожесточенно сопротивляющихся. На ходу метнул оружие в самую гущу противника, а через пару мгновений сам, прикрывая щитом, вломился в их ряды, расшвыривая врагов. Выпущенный откуда-то стрелы принял на себя щит, а спустя миг дружинники уже пропустили меня и сварга в свои ряды. Следом в прорыв нырнули и двое бойцов, выглядевших куда бодрее, чем до приёма зелия лечения. «Ура!» – вырывается из глотки, когда я встаю плечом к плечу со своими воинами. «Ура!» – поддерживает меня дружина воинов, превращаясь из обороняющихся в атакующих. Водушевление подняло им не только силу и ловкость, но и боевой дух. Я же, видя перед собой более двух десятков противников, вновь воспользовался магией. Волна разрушения, разойдясь полукольцом, превратила вражеских воинов в обгорелые головешки. Не было крика в боли. Всё произошло мгновенно. А спустя пару секунд оставшиеся противники в панике отступили к только что прибывшему конному отряду. «Прорываемся к нашим!» Скомандовал я им и единым строем, прикрываясь от стрел щитами, рванули к последнему отряду, обороняющемуся вне стен. Шестеро дружинников, слаженные, успешно отбивались от двух десятков противников. Иногда кто-нибудь из вражеских воинов не успевал ускальзнуть от резкого выпада, и на землю лилась чужая кровь. Они растерopнного бойца отволакивали свои же, тут же пытаясь оказать первую помощь. Противник не успел среагировать на новую угрозу. Тут же поплатившись десятком жизней, которых просто порубили с двух сторон, объединившись, мы стали представлять организованный отряд, а не разрозненные группы, пытающиеся продать свои жизни подороже. Отходим к воротам, скомандовал я, понимая, что против конницы, если та навалится нам, не устоять. Просто засыплют стрелами. Как раз напротив ворот появилась очищенная от вражеских воинов места, и мы дружно, шаг за шагом, стали отступать. За спиной раздался тихий скрип, а затем зычный голос Трогарда: "Живее за стены, пока конные не очухались!" Дружный залп из луков и арбалетов со стен внёс сумятицу в ряды пытающейся перестроиться конницы, давая необходимые секунды. Только в рыжеские лучники тоже не спали. Принявшись засыпать нас градом стрел, вновь забирая выигранное время. Требовалось немедленное решение, и я принял его. «Сварк, за ворота! Живо! Дружина, за мою спину! Всем за ворота! Бегом!» Опытным воинам мне требовалось повторить дважды, и ливень из вражеских стрел тут же сосредоточился на мне. Вместо обычного оружия я сформировал перед собой здоровенный башенный щит, на который и принимал все выстрелы и болты. Изредка мелкие стрелки умудрялись пустить стрелу в обход щита, но эти крохи легко принимал на себя покров силы, лишь незначительно проседая в прочности. А потом вражеская конница рванула вперёд. Закрыть ворота, гаркнул я, что есть мочи, бросив короткий взгляд назад. Сварк, а за ним и дружинники уже были внутри. Мне же до сужающегося между створок прохода оставалось не меньше 3 саженей. И понимая, что мне не успеть, я решительно шагнул вперёд. До столкновения оставалось считанное мгновение, когда я, активировав всплеск ярости, ринулся навстречу конной лавине. От чего-то я не сомневался в своей способности не только устоять, но и нанести ответный удар. Ярость на врага придавала дополнительных сил, и когда до столкновения с несущимися прямо на меня всадниками оставалось мгновение, я нанёс удар щитом, вкладывая в него словно в оружие усиливающее умение. От удара всю левую руку вместе с плечом прострелила сильнейшая боль. Если бы не возбуждение схватки и рвущаяся наружу ярость, скорее всего, я бы потерял сознание. Да и так от напряжения в момент столкновения из носа хлынуло кровь. Но всё же я выдержал. Даже более. Всадника вместе с конём словно огромным бревном снесло, швырнув назад под ноги скачущим сзади. В итоге передо мной возник настоящий затор, состоящий из лошадиного ржания, криков в боли и грохота. И это давало мне шанс. Благодаря тому, что я удалился от стен Селиния на достаточное расстояние, теперь можно было не боязя зацепить своих и использовать самое мощное из всех известных мне заклинаний. Безумное пламя. Заклинание хаоса четвёртого круга разом опаловинило остатки внутреннего резерва магической энергии, а от меня в разные стороны пошла распространяться волна чёрного пламени, среди которого мелькали красные и рыжие вспышки. Вокруг всё тут же наполнилось конским ржанием и криком людей, переходящих на хрип. Пламя поднялось на две сажени в высоту и продолжало выжигать не успевших отвернуться задников. Действие заклинания постепенно развивалось, оставляя после себя лишь обгоревшие кости и пепел. Если бы на мне не было глухой брони, я бы тоже был весь в ожогах. Вместо криков фырчания, вместо топота коней, от которого дрожала земля, вокруг Стояла тишина. Даже звука в боя не было слышно. Оброненный кем-то щит издал настолько громкий звук в наступившей тишине, что он показался ударом грома. Катанак! Раздался чей-то испуганный возглас, а через секунду его подхватило уже несколько голосов. Катанак! Катанак! Не понимая, что вообще происходит, я, обновив на себе покров силы, размянул левую руку, которая медленно возвращалась в чувствительность. Тяжёлый башенный щит пришлось развеять, вернув привычный мне средний, около двух локтей в диаметре. После использования заклинания четвёртого круга ярость словно выжгла чёрным пламенем, осталась лишь спокойствие и решимость. Я медленно обвёл взглядом противников, а затем также медленно сформировал в правой руке клинок. Врыжский воин и с шумом и вздохом отступили на шаг. У меня появилось чувство, что если я сейчас брошусь в атаку, они все в ужасе кинутся прочь. "Тенеш, Этер!" внезапно раздался громогласный голос, заставивший вражеских воинов заткнуться. Со стороны, откуда недавно вынеслась вражеская конница, двигалась небольшая группа всадников, среди которых был и тот, кто одной командой заставил умолкнуть испуганных противников. От этой группы отделился один из воинов и направился ко мне. понукая своего коня, чтобы набрать разгон. Я уже было приготовился повторить свой удар, правда, без пятикратного усиления, но враг не стал даже пытаться затоптать меня, лишь приблизился на пять саженей и метнул короткое копье, а сам тут же отвернул в сторону. Я не стал принимать копье на щит, лишь слегка сдвинулся в сторону, пропуская его мимо себя. Враг, метнувшее его, разразился ругательствами, а остальные всадники дружно заржали. Вели они себя так, словно были здесь хозяевами. О чего во мне вновь пробудилась ярость, поднимающаяся тёмной волной. Сейчас я понял, она не затопляет сознание, ведь я не теряю ясность ума, она просто меняет моё отношение к окружающему миру. Всё становится немного другим. У предметов появляются новые тени, более глубокие, таящие в себе нечто важное, то, что может мне помочь. Только я понятия не имел, как это использовать. Да и не до размышлений мне было сейчас. Один из командиров, слегка выдвинувшись вперёд, прокричал мне на ужасном искаверканном русском: "Ворости убий мой хороший воин, чёрные колдовства используй. За это я сожгу твой дом". Из-за спины говорившего, словно из воздуха, выскользнули три высокие фигуры, облачённые в чёрные одежды с капюшонами, скрывающими их лица. Проклятые жрицы Мары. В меня тут же устремилась сотканая из серого тумана стрела, которая, не долетев до меня полусажения, развеялась. Ввиду неудачи одного, следующий залп магическими сплетениями сделали все трое. Также не получив результата, били до тех пор, пока я в ответ не ударил стрелой хаоса, которая, хоть и не причинила никому вреда отражённой магией, но всё же прервала атаки чёрных колдунов. В этот момент из-за спины послышался глухой стук. А за ним лёгкий скрип железных навесов. Мне даже оборачиваться не надо было, чтобы узнать, что там происходит: позвякивание металла, дружный топот окованных сапог, шелест клинков извлекаемых из ножен. Жрицы Мары тут же подались назад, как и врэжские командиры. Вы все здесь сдохнете. Слова сами собой сорвались из моих уст, прозвучав словно приговор для степняков. И они меня поняли. Среди противников раздались возгласы, где-то испуганные, а где-то и полные ярости и злобы. Только они по-прежнему не нападали, а скорее наоборот, медленно пятились, отступая шаг за шагом. Топот сзади приближался, до тех пор, пока не поравнялся со мной. Бросив взгляд в сторону, я увидел строй закованных в броню дружинников. Каждый держал в руке щит, каждый был вооружён топором или мечом. Мне оставалось лишь шагнуть назад, чтобы занять своё место в этом строю. Едва я это сделал, над полем разнесся зычный голос Трогорда. «Лучники! Залп!» Короткий скрип натягиваемых луков, а следом хлопки тетивы и шелест летящий на головы врага смерти. Враг после неудачной атаки жрецов все еще находился в каком-то ступоре, поэтому большинство стрел нашли свои цели. Среди вражеского войска раздались хрипы умирающих, крики боли и неизвестные проклятия. А затем они ответили. Несколько сотен стрел противника смертельным дождём обрушились на нас. Обрушились, чтобы завезнуть в магическом щите, укрывающем всю дружину. Ещё 4 таких залпа выдержу, не больше, послышался голос Кайрата откуда-то из-за моей спины. А затем справа от меня раздался глушащий рык, от которого, казалось, в сторону противников ударила волна, заставившая вржежских воинов отступить на шаг. Вперёд! резко прозвучала команда воеводы. И мы, шаг за шагом набирая скорость, стали сокращать расстояние до воинов противника. Вражеские командиры стали отдавать команды, расшевелившие воинов, благодаря чему те начали формировать плотный строй, который тут же двинулся к нам навстречу. «Хех!» — раздался знакомый голос слева от меня. «Наконец-то весели, а то уже два дня бездельничаю! Хердманы! Хольдлиньян!» Присутствие среди нас гномов во главе с самим Зуи порадовало меня. Скорее всего, ввс района находился Ярослав, не мог он уклониться от такого веселья. Эх, какое же это доброе чувство, когда с боков ощущаешь присутствие дружеского плеча, чувствуешь, что ты не один, что тебя поддержат, даже если ты споткнёшься, оступишься. Разнёшившись по округе, грохот от столкновения щитов и ударов по ним был оглушительным. Его благодаря своей величественной и праведным гневом силе буквально смял двух противников из первого ряда и шагнул вперёд, принимая гривой меч врага на щит и тут же нанося колющий в открытую шею воину из второй шеренги. Тут же делаю шаг вперёд, наступая на тело сбитого мною врага, чувствуя, как под моим весом хрустят сминаемые рёбра. Никто, ни мы, ни противники не ожидали, что в нас полетит стрела. И если задние шеренги хоть как-то смогли укрыться щитами, то передние попали под залп. Услышав знакомый шелест, я набросил на себя покров силы. И спустя пару секунд его сбило несколькими попаданиями. То же произошло и с остальными. И если над нашими воинами был щит, то над противником черные кулдуны не поставили никакой защиты. Едва стрелы поразили свои цели, послышались крики боли, как с нашей стороны, так и со стороны врага. В этот момент ко мне пришло понимание. Вражеских командиров не интересует победа и захват селения. Этим тварям нужен именно я, а потому они в попытках достигнуть своей цели не будут считать ни с какими потерями. По ощущениям, мне оставалось лишь на одно безумное пламя или на две волны разрушения. Размышлять дальше значит подвергать опасности всю дружину. Действовать нужно прямо сейчас. Оступаем. Зарал я, что и силы вновь возвращаюсь в строй первой шеренги. Отступаем, тут же подхватил мою команду Трогард. Делаем шаг. Раз. Наше небольшое плотно сбитое войско сделало шаг назад, затем второй, третий, а потом на наступающего врага обрушился удар. Нечто чёрное с синими вспышками внутри опустилось на то место, где только что кипело сражение. Крики ужаса и боли раздались среди вражеских воинов. Нас да задело лишь краем, но магический щит, поставленный Кайратом, выдержал, защитив воинов. «Лучники! Залп! Четвёртая шеренга! Назад! Бегом!» – раздалась команда Трогорда, продолжавшего отдавать распоряжения. «Целители под руки! Он сознание потерял! Живее!» Мы успели. Едва последние воины вбежали за ворота, их тут же закрыли, набросив массивное бревно на крюч и воткнув тяжёлые брусьи в скобы. На поле боя осталось лежать два десятка дружинников и несколько гномов, которых уже накрывало лавино степняков. Неизвестно откуда появившихся. И у меня наконец-то появилась возможность расспросить, что здесь происходит. Халифат княже, сдерживая эмоции, пробасил воевода тут же Зарав: "Живее на стены, что вы как бабы на снастях ползёте?" Залп крыжских лучников обрушился на селение, прерывая наш разговор. Воины, кто мог, прикрывали щитами, другие встали под защиту стен, но всё же двоих ранило, о чём говорили сдавленные ругательства. «Княже, видать, война всё же началась!» Продолжил Трогорд, едва прекратился стук стрел по деревянным и каменным постройкам. «Хорошо, что Михась проявил бдительность, вовремя объявил тревогу, а иначе бы враг с наскоку взял селение. Ничего, из крепости уже отправили сообщение в столицу, так что нам полтора дня нужно продержаться до прихода войск». «Что ж, война значит война. Только время степняки выбрали неподходящее. Сейчас империя рос сильна, как никогда сама по себе. А ещё у неё есть могучий союзник, подгорный народ, который на этот раз точно не останется в стороне. Откуда-то со стены зазвучала песня, которую тут же подхватили воины, и над селением, поднимая боевой дух, разнеслось». Звон мечей, скрежет металла, скрип зубов из-под забрала боль. Взмах клинка и брызги крови. Честь и слава! Что же боли, злая роль, не забвение после сечи помнит подвиг твой навек на мать. Могилы наши с нами вместе, так не стоит, брат, по крови горювать.